25 декабря 1761 года, в самый разгар военных действий, скончалась императрица Елизавета Петровна. Войска короля Пруссии Фридриха были уже не те. Лучшие его офицеры убиты или взяты в плен. За год перед этим отряд генерал-поручика Петра Ивановича Панина овладел Берлином. Казаки с союзниками краатами опустошили столицу Фридриха II, разграбили в ней 300 домов, Не пощадили загородного королевского дворца, изломали в нем дорогую мебель, перебили фарфор, зеркала, изорвали штофные и гавиленовые обои, изрубили итальянские картины и разнесли в клочки кабинет редкостей. Начальники, не отставая от подчиненных, приказали прогнать сквозь строй берлинских газетиров за то, что эти публицисты слишком обидно и дерзко писали о русских. Положение Фридриха было отчаянное. Он из прусского короля Опять стал ничтожным Бранденбургским Курфюстом Пруссия присягнула В подданство русской императрице В ней стали вводиться Новые русские порядки В Кёнигсберге Поселился русский губернатор Отец знаменитого в будущем Великого полководца Суворова Явилась русская миссия с архимандритом Стали чеканить русскую монету И вдруг Все резко изменилось. Да, все резко изменилось. Племянник Елисавета Петровна император Петр Третий в самый день смерти своей тетки вошел с обожаемым им королем Фридрихом в переговоры о перемирии, при этом издав манифест о вольности дворянства для успокоения общества. Губернатор Суворов сдал войска и управление прусским королевством генерал-поручику Панину, И отбыл в Петербург. Офицеры мало-помалу тоже потянулись в Россию. Лишь Панин и некоторые его приближенные всерьез подумывали о продолжении военной кампании до Победного. Вот он, его величество случай.